После того, как они стеклясам уговорили бутылочку другую благородного напитка, Сергей попросил, чтобы ему показали его каюту, если, конечно, таковая имеется. Спокойный, как вода в офисном аквариуме, молодой мужчина с такими же, как и у его командира, пепельными волосами, проводил путешественника в его каюту. Чем либо удивить Сергея в этот день было уже трудно. И он просто рухнул на узкую койку, где сон сковал и стерзанное новыми чувствами сознание вчерашнего менеджера престижного мебельного салона, а на данный момент и непонятно кого именно. Разбудил его Теклес. Смешливый эльф сидел у изголовья его койки за откидным столиком, потягивал из высокого стакана минеральную воду и смотрел в люминатор в темное небо за ним. "Усла, наш ещё есть реактивный самолёт с ядерной боеголовкой?" потягиваясь, спросил молодой человек. "Нет, мы бы знали", ответил ему Теклис. "Я смотрю на звёзды и думаю о марсианах", взизвил Сергей. "А они кто же? Они вряд ли есть, лично я сомневаюсь. Если я всё правильно понял, ты мне всего рассказать не сможешь?" Я всего не знаю, хотя ты прав, и не могу. Прости, древнейший. Расскажи хотя бы о чём-нибудь. Во, об Обхарше, которым тебя попрекал Сланеш. Дай мне историю. А я не тороплюсь. Знаешь, в последнее время я как-то особенно предрасположен к простым, но душевным эльфийским рассказам. Обхарш был лучшим воином Лахни. Лахня страна-город на материке. точнее был такой город, но каком материке? А, неважно, не здесь, в семь раз больше Евразии. Ну и был. Да, до этого был в Лахне и правитель Нагаш. Он не хотел умирать. прекрасно понимаю этого самодержцу. Да, но Нагаш искал как не умереть. Искал он, искали все мудрецы Лахни и других городов на подчиненных Нагашу территориях. Искал и нашел, но для этого было необходимо пить кровь людей. Понятно, куда проще. У нас давно придумали. В вампиром стал наш Нагаш. Совершенно верно. Только не совсем он то нашел. Душа Нагаша продолжала жить в теле, но тело разрушалось. Кончилась эта история как-то совсем печально. Что-то да как-то разрубил его на части один родственник. Не повезло старику. С родственниками надо быть всегда на чеку. Но вот его внучка красавица Ниферата продолжила исследование и добилась своего. Она назвала свое произведение "Напиток без смерти". Со своей свитой поделилась находкой. Бессмертному одному грустно. И обхорошо угостила. Он любил её. Другими словами, обхорошо стал лазить по стенам и людей как коктейли протягивать.